Глава вторая. Трактир. Дождь, лесная дорога, окраина человеческого королевства Майен, Можно сказать, приграничные земли. Я ехал не спеша, давая грому отдохнуть и приводя в порядок собственные мысли. Погода соответствовала моему настроению. Небо затянуло серыми брюхатыми тучами, и мелкий занудный дождь превратил дорогу в грязное месиво. Лес вокруг стал мрачным и неприветливым. Идеальные декорации для начала очередной рискованной авантюры. Трактир «Волчий брод» я увидел издалека. Большое приземистое деревянное строение с кучей пристроек из почерневших от времени и сырости бревен. Он стоял на перекрестке двух едва заметных дорог, чуть в стороне от ближайшей деревушки, которая ютилась в низине. Из печной трубы трактира вился жиденький дымок, а у конавизи стояло несколько разномасных лошадей, явно видавших лучшие дни. Все как и описывала богиня. Я спешился, бросив поводья мальчишке конюху, сунул ему пару медиков и поднялся по скользким скрипучим ступеням крыльца. Толкнул тяжелую дубовую дверь, шагнул внутрь. В нос ударила густая смесь запахов, дешевое курительное зелье, перегар, прокисшее пиво, жареный лук и много-много немытых тел от представителей земных рас. Внутри царил полумрак, едва рассеиваемый тусклым светом десятка сальных свечей и чадящим очагом. Общий зал был полон народу. За грубо сколоченными столами сидела самая разношерстная публика, какую только можно себе представить. Бородатые наемники в потертых кожаных доспехах с тяжелыми мечами на поясе, вороватого вида личности, похожие на контрабандистов, с бегающими глазками и шаловливыми руками, которые так и норовили залезть в чужой кошель. Несколько откровенных бандитов с лицами, обезображенными шрамами и оспой. Была даже пара орков, мрачно хлебавших какую-то бурду из глиняных мисок, и эльф с длинными волосами, который в этой компании выглядел как бриллиант в куче навоза. Все они были частью местной экосистемы. Хищники, падальщики и просто те, кому лучше не попадаться на пути в темном переулке. Мое появление вызвало короткую паузу в общем гуле. Десятки глаз впились в меня. Они оценивали. Доспех простой, но качественный, без гербов и лишних украшений. Короткий меч, за спиной клевец. Спокойный, не мигающий взгляд. Я не выглядел ни испуганным путником, ни заносчивым дворянчиком, и выглядел как человек, который знает, зачем сюда пришел, и готов к любым неожиданностям. Не обращая внимания на косые взгляды и перешептывания, я уверенно прошел через весь зал к стойке. За ней, протирая и без того грязную крошку, еще более грязной тряпкой, стоял трактирщик. Трактирщик был точной копией своего заведения, заплывший жиром, садутловатым лицом, маленькими поросячьими глазками и сальной улыбкой, которая, впрочем, тут же сползла с его лица, когда я остановился перед стойкой. Он окинул меня быстрым оценивающим взглядом, пытаясь определить, сколько с меня можно содрать и насколько я опасен. «Комнату на ночь? Или горячей похлебки, господин путешественник?» – просипел он. Его голос был низким и грубым, а на лице он пытался изобразить улыбку. Я положил на стойку локти, наклонившись к нему чуть ближе. «Ни то, ни другое», – сказал я тихо, – но так, чтобы он отчетливо слышал каждое слово. Я пришел за дайре. Его маленькие глазки расширились, а лицо на мгновение потеряло свой багровый оттенок, став мертвенно-бледным. Он попытался сохранить самообладание, но дрогнувший кадык и капелька пота, скатившаяся по его виску, выдали его с головой. Он знал это имя. «Не понимаю, о ком вы?» – пробормотал он, отводя взгляд. «Нет у меня никакой дайры. Вы, верно, ошиблись с трактиром?» «Не думаю», – мой голос стал жестче. «Она редко ошибается в таких вещах. Так что давай не будем тратить время друг на друга. Обсудим условия, на которых ты мне ее отдашь». «Договоримся о цене. Сделку провернем быстро, тихо и без лишнего шума. Иначе...» Я не договорил, хотя трактирщик прекрасно понял каждое мое слово. Реагировал он уж очень испуганно. В его глазах... в его глазах плясал страх. Страх в его глазах быстро сменился злобой и отчаянием. а а так вот ты кто!» Вдруг заорал он на весь трактир, тыча в меня дрожащим толстым пальцем. Его голос сорвался на виск. «Люди, смотрите, это тот самый негодяй, которого разыскивает граф де Бариат. За его голову обещана награда! Десять серебряных марок! Хватайте его, добрые люди!» В трактире наступила мертвая тишина. Все взгляды снова обратились ко мне. «Десять серебряных марок! Для большинства присутствующих это были серьезные деньги!» Я мысленно усмехнулся. «Ах, ты ж собачий хвост! Не хочешь, значит, договариваться? Решил на меня толпу натравить?» Я не сдвинулся с места, лишь медленно выпрямился, давая им всем возможность хорошо меня рассмотреть. Я видел, как в их глазах загорается жадность. Видел, как их руки ложатся на рукояти мечей и топоров. Атмосфера в зале накалилась до предела. Сейчас начнется. Первыми не выдержали нервы у троицы наемников, сидевших за ближайшим столом. Судя по их одинаковым грязным плащам и тупым самодовольным визиономиям, это были охранники какого-то каравана, решившие пропить здесь свое жалование. Награда в 10 марок, видимо, показалась им легкой добычей. «Ну что, красавчик, попался!» — рыкнул самый здоровый из них, вскакивая и опрокидывая стол. Его дружки, ухмыляясь, последовали его примеру. Они бросились на меня, рассчитывая, видимо, взять числом и наглостью. Я не стал отступать. Вместо этого я сделал короткий шаг им навстречу, сокращая дистанцию. Первый, тот самый здоровяк, замахнулся для удара кулаком размером с небольшую дыню. Я легко уклонился, пропуская его руку мимо, и тут же нанес короткий жесткий удар кастетом ему в основание челюсти. Раздался отчетливый хруст. Кому-то надо будет сходить в травмпункт. Второй успел выхватить дешевый, покрытый ржавчиной от плохого обращения тесак, но пока он замахивался, моя правая рука уже была в движении. Сцапав со стола массивную миску, я ударил его по носу, так что немедленно брызнула кровь. Наемник дернул головой и молча рухнул на пол, как подкошенный. Третий кинулся на меня, как вратарь на мяч. Однако его действия были очевидны и предсказуемы, так что я просто уклонился и подставил ему под ножку, давая возможность гравитации и столу на траектории его полета сделать свое дело. Все это заняло не больше пяти секунд. Но крик трактирщика и вид легкой, на их взгляд, наживы уже сделали свое дело. из за столов с ревом и криками начали подниматься другие охотники за удачей. Я насчитал 13 человек. Разномастная толпа, вооруженная кто чем, от ножей дубин до коротких мечей. Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Орки и эльф, сидевшие за своими столами, и не думали вмешиваться. Это была чисто человеческая разборка, и они, похоже, решили насладиться представлением. Их можно было понять. Толпа сжимала кольцо. Я потянулся к клевцу и стал готовиться к серьезной драке. И тут раздался оглушительный рев, перекрывший все остальные крики. «За алтари и очаги!» Двое воинов, сидевших до этого в самом темном углу, вскочили на ноги. Это были гномы. Но какие гномы? Невероятно высокие и широкоплечие даже для своей расы. Они были похожи на двух оживших гранитных идолов. Их бороды были заплетены в толстые косы, а руки были толщиной с моей ноги. Не раздумывая ни секунды, они схватили тяжелые дубовые лавки, за которыми сидели, и с этим импровизированным оружием бросились мне на помощь. Первый гном, размахнувшись, снес своей лавкой сразу троих нападавших, отправив их в полет через весь зал. Второй действовал не менее эффективно, работая лавкой как тараном, прокладывая себе дорогу в толпе. Их появление внесло сумятицу в ряды атакующих, они явно не ожидали такого подкрепления. Драка превратилась в хаотичную свалку. Я, гномы и 13 головорезов. Короткая, жестокая и невероятно эффективная бойня. Я работал кастетом, гномы, кулаками и мебелью. Через 30 секунд все было кончено. На полу в повалку лежали стонущие и матерящиеся нападавшие. Зал выглядел так, будто по нему пронесся ураган. В наступившей тишине, нарушаемой лишь стонами поверженных, я выпрямился и отряхнул руки. Гномы, тяжело дыша, опустили свои дубовые дубинки и встали по обе стороны от меня, мрачно оглядывая поле боя. Они выглядели как два разъяренных медведя, защищающих своего союзника. И в этот момент трактирщик решил сделать свой последний ход. Он выскочил из-за стойки, и в его трясущихся руках был тяжелый заряженный арбалет. Он целился мне прямо в грудь. Расстояние было минимальным, шагов пять, не больше. Промахнуться было невозможно. «Стой, где стоишь, выродок!» – прошепел он. Его лицо исказилось от страха и ярости. «Еще шаг, и я прошью тебя, как поросенка!» В зале снова воцарилась гробовая тишина. Даже раненые затихли. Гномы напряглись, готовые броситься вперед. Но я остановил их легким движением руки. Я посмотрел на трактирщика. В его глазах плескался ужас, но палец уже лежал на спусковом крючке. Он был напуган до смерти. А напуганный человек с оружием – самый опасный противник. Я знал, что под моей простой кожаной курткой древний чешуйчатый доспех – подарок Аная. Его прочность проверяли и не раз, орочи и копья и стрелы. И любой удар он держал достойно. Полагаю, что арбалетный болт он тоже удержит. Наверное. «В любом случае отступать или пытаться увернуться было поздно». Я усмехнулся. «Валяй», — сказал я и сделал резкий, вызывающий шаг вперед. Глаза трактирщика расширились от удивления и страха. Он нажал на спуск. Щелчок, свист и резкий лязгающий удар в грудь. Меня будто легнуло в грудь, но я устоял на ногах. Я опустил взгляд. Арбалетный болт, застряв и опустив конец, торчал из моей дорожной куртки. Он пробил ее толстую кожу, но застрял в чешуйках доспеха, не причинив мне особого вреда. Может, только синяк новый появился. Я медленно поднял глаза на тракирщика. Выражение его лица стоило всех денег, что есть на моем вкладе в гномием банке. Ужас. Абсолютный животный ужас. Он смотрел на меня, как на призрака. Его челюсть отвисла, арбалет выпал из ослабевших рук и с грохотом ударился о пол. Я сделал еще один шаг, потом еще. В три шага я оказался рядом с ним. «Моя очередь», — сказал я, и, схватив его за шиворот, одним движением вытащил из-за стойки, как нашкодившего кота. Он был тяжелым, но адреналин и остатки боевого ража делали его почти невесомым. Я вытащил его на стойку и встряхнул. Орки, эльф и прочие нелюди, до этого с интересом наблюдавшие за представлением, одобрительно загудели. «Похоже, развязка им понравилась». Я держал трясущегося трактирщика, глядя ему прямо в его испуганные поросячьи глазки. «Ты знаешь, кого пытался убить, приятель?» спросил я ледяным тоном. Он замычал что-то нечленораздельное. «Я рыцарь. Ты только что пытался убить рыцаря и подготовил к этому вот этих бедолаг». Я кивнул в сторону стонущих на полу головорезов. «Знаешь, что за это полагается по законам королевства Майн? «Казнь! Через повешение! Для тебя и для всех, кто поднял на меня руку!» Паника на лицах побитых наемников сменилась откровенным ужасом. Они попали. Попали очень крепко. Нападение на простого путника, тем более им сказали, что я преступник в розыске, это одно. Нападение на рыцаря, представителя правящего класса, совсем другое. Но... Я сделал паузу, наслаждаясь эффектом. «Я сегодня добрый. Я готов считать, что виноват во всем только ты. Ты этих честных и невинных людей обманул, ввел в заблуждение, пообещав награду за поимку преступника. А они невинные жертвы твоей лжи». Главорезы тут же согласно закивали, с ненавистью глядя на своего бывшего подстрекателя. «Еще бы! Такой шанс избежать виселицы!» Один из них, тот самый начальник охраны каравана со сломанным носом вскочил на ноги. «Он прав». «Этот жирный Боров нас обманул! Но вы...» Он ткнул пальцем в сторону гномов. «Вы все равно уволены нахрен! За то, что посмели поднять руку на меня, вашего начальника!» С этими словами он, прихрамывая и зажимая нос, бросился к выходу, опасаясь, видимо, что гномы решат закончить начатое. Гномы проводили его презрительными взглядами, а потом посмотрели друг на друга. На их суровых лицах отразилась неподдельная грусть. Похоже, работа им действительно была нужна. Я опустил трактирщика на пол. Тот тут же рухнул на колени. «А теперь, когда всем стало понятно, что твоя жалкая никчемная жизнь в моих руках, возвращаемся к первоначальной теме разговора. Приведи ко мне дайре», — приказал я. «Живо!» Он, поколебавшись пару мгновений, машет кому-то из прислуги. «Надеюсь, это означает выполнение приказа». Я усадил трактирщика на стул и погрозил пальцем, чтобы тот не сбежал. Через минуту в зал вошла перепуганная немолодая уборщица, служанка-трактирщика, которая вела за руку девушку. Дайра была худой, запуганной, с огромными, полными страха глазами на бледном лице. Одета она была в простые лохмотья, но даже под ними угадывалась изящная стать. «Дайра», — сказал я мягко, — «не бойся, меня зовут сэр Рос Голицын, я послан Анае, чтобы отвезти тебя к отцу». При упоминании имени богини и отца в ее глазах блеснула надежда. Она недоверчиво посмотрела на меня, потом на разгромленный зал, и, кажется, начала верить, что меня к ней послала богиня. Затем я повернулся к гномам. Спасибо, что помогли воины. «Это долг гнома, даже квиза», — пробасил тот, что был покрупнее. «Я слышал, вас только что уволили». «Так и есть, стали», — мрачно кивнул второй. Я в легкой задумчивости покачал головой. Гномы Туманных Гор не использовали это слово. Может быть, вежливость была не к месту, а может потому, что словечко северянское, но слово «тали» мой языковой пакет знал, и означало оно «уважительное обращение к человеку у гномов». «У меня есть для вас работа. Охрана. Этой и леди и меня. Плачу в пять раз больше, чем ваш бывший наниматель. Плюс премии за особые риски». Гномы переглянулись. В их глазах отчетливо читался интерес. «Вам следует знать, щедрый господин, носитель знака Гвет-Хай-Бригет, что мы не совсем гномы, мы квизы-гномы. Наш отец был наполовину дроу, а матушка гномская женщина-северянка. По правилам гномов даже наши внуки не будут признаваться гномием-сообществом как равные. Такая же судьба ждет нас в обществе любой расы, кроме эльфийской. Те попросту презирают любых гномов и квизов на равных. А мне плевать» пожал плечами я. «Если нужна работа, она ваша. Вы братья?» «Да, меня зовут Муранг, а моего брата Хрегом. Это значит...» Я перебил их. «Вы удивитесь, но я немного знаю гномий. Это значит молот и наковальня. Но учтите, я не такой рыцарь, которому нужен оруженосец. Я сам в состоянии подтереть себе сопельки, оседлать коня, приготовить поесть и за своим оружием я тоже ухаживаю сам». «Никаких дурацких дворянских замашек, родовитых неженок. Я готов нанять вас как воинов, и если пойдете за мной, вы в любой момент можете оказаться в таком пекле, что ваши имена окажутся кстати». Гномы в ответ переглядываются, но согласно кивают. «Но! Сразу предупреждаю!» — продолжил я, глядя им прямо в глаза. «Я ищу не оруженосцев или прислугу. Я нанимаю именно воинов. Путь будет долгим и опасным очень опасным, но я всегда плачу своим людям и никогда их не бросаю. Муранка оглядел меня с ног до головы, потом посмотрел на мой кастет, на поверженных врагов, на дырку в моей куртке от арбалетного болта. «Нам нравится твой стиль ведения переговоров, Тали», усмехнулся он, «и мы любим опасную работу, особенно когда за нее хорошо платят. Мы согласны». Он протянул мне свою огромную, как лопата, руку. Я крепко пожал ее, «Отлично. Собирайте вещи. Мы уходим немедленно!» Я повернулся к затравленно озирающемуся трактирщику. «Добрый господин», — начал было он. «Я тебе не господин». «Простите, я подумал, что вы служитель богини Анаи. Девка постоянно ей молилась, просила послать мне на голову Кару после того, как я ее немного пожурил». И она она до и достучалась. «Ты, приятель, избивал ее, свою племянницу, родную кровь, дочь покойной сестры, Ты ее плохо кормил, загружал самой черной работой и не насиловал только потому, чтобы продать как рабыню весной в бордель в городе. Я собирался договориться с тобой, чтобы выкупить ее. «Простите и пощадите!» «Я не стану казнить тебя, но врать не буду. Богиня намерена тебя покарать, наслав болезни смерть в мучениях. В любом случае, Дайра я забираю, ты больше ее не увидишь». Трактирщик замер, переваривая сказанное мной, не шевелился и, кажется, старался лишний раз не дышать, чтобы я не сменил свое решение. Я поймал полное любопытство взгляд эльфа. Представители других рас не стали лезть, зато наслаждались представлением. Ну, а мне довелось увидеть сравнительно мирное соседство орков и эльфа, так что когда будет время, я задумаюсь о возможностях и условиях их сосуществования. Все готовы? «Дайре, три минуты тебе на сборы. Можешь особенно ничего тут не брать. Твоя новая жизнь впереди». «Пожалуй, что мне ничего тут не нужно, господин», — беззащитно пожала плечами девушка, но все же взяла с собой дорожный плащ и собрала корзину продуктов. Отряд был сформирован. Теперь нас было четверо. Рыцарь-изгнанник с божественным покровительством, девушка, которая не знала отца, и два здоровенных гнома с непонятным происхождением. Неплохое начало для очередного безумного квеста от Сумеречной богини.